Активация. Метро старательно меня укачивало, пока я ехала на главпочтамп отправить очередное письмо одному еврею без определенного места жительства, от которого я до сих пор не получила ни одного ответа. Видимо, не разбирает мой почерк. Москва, к слову, много читает в метро. За годы своей рептильной жизни под землей я изучила ее читательский вкус лучше, чем собственный. Почти ежедневно я записываю все книги, что вижу в руках у пассажиров. В вагоне, станции, на эскалаторе. Заглядываю под обложки, гуглю высмотренные фразы. В моем списке больше двух тысяч имен. Своих или чужих, мертвых или живых. Уже известных или тех, кого я так и не узнаю. Времени просто не хватит. Потому-то во всех книжных такая скорбная атмосфера. Там на людей с полок смотрят как прошлое, так и будущее. Которые никогда им не будут принадлежать. Какой спокойный пульс, какой ровный. «Ничто её не волнует? Господи, какой же угрюмый год. Надо будет зайти к ним в гости. Посекретничаем про Россию на кухне. У меня довольно спокойный сон. Какая вы счастливая. Только бы с рук побыстрее сошёл этот тошнотный запах крови. Скоро опять это всё начнётся. Кровь, таблетки, стирка. Матушка, вы ещё больше озябнете. Вы правы. До свидания, дружок. Как вообще себя выносить? Эти все розинки». когда сказал, что одна есть прямо там, я вспомнила сразу фото той обрызганной американской актрисы. «До свидания, я ухожу». Однако она не уходила. А потом как-то резко стало обидно, что я ее увидеть не смогу, только через зеркало или если кто-то сфотографирует, но это же просто какое-то позорище. И продолжала на меня смотреть. Две слезы скатились из ее глаз. Ничего у меня не получается. Ничего не получается. Все валится из рук. Такое впечатление, что обе левые, как говорят французы. «Матушка!» — воскликнула я. «Что с вами? Вы плачете?» «Так, спокойно. Это пройдет. Это пройдет. Когда-нибудь это все закончится, и я вдруг обнаружу, что правая на месте, а может быть, даже две правых. Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях. Вот вроде бы не так мне и много лет еще не выросла, а уже старуха. Все, наверное, потому что В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне. «Я люблю носить черное, но какой мужчина захочет целовать женщину в черном?» Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла. Решить либо нет, либо сначала и по-другому. Боже мой, да у нее все руки в кошачьих зацепах. Прижалась лицом к моему лицу и орошала его слезами. Она вздыхала и говорила жалобным и... Серьги, наверное, из ушей не вынимало лет пятнадцать с самой материной смерти. Прерывающимся голосом. Надо подтолкнуть себя, заставить как-то преодолеть отвращение от того, что выплевывает моя рука, когда я пишу, когда я дышу, господи. Дорогой друг, пожалейте меня. Когда? У кого началась эта ненависть к себе? У них в Екатеринбурге, что ли, когда мне не дали забрать этот бумажный дом, оставили себе сволочи? «Матушка», — спросила я, — «что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать?» Да ладно, наверное, когда-нибудь у меня получится смотреть на себя и на них. Чуть снисходительнее, с принятием. Надо просто привыкнуть с ними сталкиваться и терпеть этот нахальный почерк. «Меня трясет», — прошептала она. «Я вся...» — это все паршивая хохладская лень, — как говорит отец. «А что, если они все правы? Что, если они все что-то поняли, узнали, а я над ними смеюсь?» Дрожу. Смертельный холод пронизывает все мое тело. «Хотите, я встану и уступлю вам свою постель?» Вдруг он есть, даже если его нет, а эти комнаты, что они значат? Все в каком-то красном бархате, коридоры, коридоры, море кидается в окна. «Нет», — сказала она, — «вам не нужно вставать. Приподнимите немного одеяло я лягу рядом с вами, согреюсь». И я бегаю, ищу и не нахожу двери, все открыты, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. А он, кстати, уже не в первый раз, и все пройдет. «Матушка, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом?» а мама же видела. Говорит, помнит, как сидели с бабушкой на лавках каких-то. Было много людей, а потом все замолчали, и оно вплыло. И такая благодать по телу Даже не знаю, как описать. Случалось, что на монахинь налагали епитимьи из-за меньшей провинности. Вот мне смешно, а вдруг правда. Что значит, меня накажут за все нераскрашенные яйца? В монастыре Святой Марии одна монахиня за этот мой двуликий бюст. Одна грудь от лилит, другая от Евы. Вошла ночью в келью к другой. к своей закадычной подруге. И не могу вам даже передать, как они дурно отзывались. Ведь она же осталась там наверху, а его спустили вниз. Вроде бы так говорил этот мужчина. Духовник несколько раз меня спрашивал, не предлагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной. А он бы без нее никого бы не родил. Потомство бы не завело, не понял бы, что такое время. Господи, какой кошмар. Так вот в чем дело. И строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как... Женщина — это жизнь. Так. А жизнь — это время. Только она и подразумевает эту категорию. А маленькие часики смеются тик-так. Господи, как странно, что оба слова на «же». Значит, где нет жизни, там нет женщин. а фон что ли? Значит, вторая. А мы все вторая. Это наказание хуже смерти. Вы ласкали меня. Я ведь ничего дурного в этом не вижу. Но он совсем другого мнения. Не понимаю. Боже, как красиво вышло прямо как русский хор. Как я могла забыть его наставление? Я твердо решила поговорить с вами об этом. Он наверняка все это придумал, просто потому, что ему было скучно, а получилось просто смешно. «Друг мой», — сказала она, — «все спят, и никто ничего не узнает. Я награждаю, я наказываю, и чтобы не говорил духовник, я не вижу дурного в том, что, господи, не могу видеть, как она стареет». Лучше умереть первой, чем это видеть, надо использовать метод от противного, как перемотать пленку назад, как отец сделал с видиком, и картинки мелькали так быстро-быстро. Подруга пускает к себе подругу, которая охватила беспокойства, которая проснулась и ночью, В кого тогда все уткнется, если все вдруг резко сбросятся с ковчега современности? Получится ли обогнать смерть? Несмотря на холод. Пришла узнать, не грозит опасности опасность ее милочки. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось? Боже, что за лицо? Оно же у нас уже выродилось, перевелось. Как ты сохранился? Как подавил гнилое семя. Кто себя продолжил? Какая-то псевдогальская внешность. Да сегодня вообще какая-то настоящая круговерть фас. А, Господи, куда же дальше? Что дальше, воля или судьба? Спать вместе с одной из ваших сестер. Нет, никогда. А вдруг это одно и то же? Самое трудное слово с детства, как же все тут завязано на языке. Если бы явилась такая необходимость, разве бы вы не сделали этого без всяких угрозений совести? Какой-то рот рутов Вот реснул яйцо, раз-раз, и свет разрезает глаз, и сразу появляется это я. Не отвяжешься до самого конца. фублин совсем больной, что ли. Только что трогал поручни, теперь сует их в рот. Если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода, Я, меня, мне, мной, без я нет, ни нас, ни вас, ни всех, никого нет. Да даже его нет. Без меня же он есть только когда... Попросила местечко рядом с вами. Неужели вы бы отказали ей в этом? Взвываешь, а все проблемы, потому что никто не умеет общаться. Мир же это коммуникация. Как там про физику парень сказал? Тогда осенью. Как вообще общаться, если сам свои грамматики, фонетики не знаешь? Думаю, что нет. Как там у этого? Назэ, знаешь язык, значит, умеешь вычленять основной смысл. А разве я не ваша матушка? Я знаю, я слышу, но понимаю ли, что бормочу себе под нос? Да, конечно, но это запрещено. Да что ж такое-то, почему же сегодня так хочется плакать, так поскуливать, глаза запрокидывать, чтобы не полилось лишнее? Дорогой друг, я это запрещаю другим, вам же я это разрешаю. А кстати ж, какого цвета? Коричневого, наверное. Там есть еще немного смарагда и грязи. Боже, кто придумал этот язык? Ошибиться можно только в мертвых. И об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду а языкам туда путь заказан так вот зачем он нужен там языков нет а он вроде и вовсе без них обходится в неязычной внеземной понимая тех кого никто тут не понимает дайте мне руку значит не мы ближе а вдруг ну вот опять оно не мы это те кто просто не слышит самого себя но ну, тогда мы тут все не немы, мы не мы мы не мы красиво я дала ей руку Мычание, мыться, мыло, мышка, мытарство, мыс, мышление, мысль, мытища, боже, мышцы, мыкаться, мышьяк. Вот, потрогайте, я дрожу, меня знобит, я вся заледенела. Что-то вроде иностранцев, значит, когда никто не понимает. А хуже, если в семье, как у дочери Бродского, кошмар. Жестокая шутка жизни, и это была сущая правда. Инстаграм совсем обычный, даже как-то жутко, что обычная такая ни о чем простая жизнь — А каково это, когда внутри течет кровь гения, ты даже языка его не знаешь. Не поймешь до самого дна. Сколько ни учи, ни строчки не поймешь. Даже мы тут все не понимаем. А в семье же должно же быть по-другому. ахматушка да вы заболеете, подождите. Я должна же была треснуть эта тайна Но черт, наверное, это и есть природа, она так прячет самое ценное. Какой-то анекдот забавно случаи и неважные детали, даже рассказчик, что за лицо, страшно такое ощущение, что он и не умирал, просто отодвинусь на край кровати, а вы ляжете в тепло. Воскрес и пожалел. В то же тело вседилась чья-то другая душа, не своя, вот уж точно дети, в которых нет верности, такое кровоочищение. Я примастилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место. Значит, вышел из комнаты и совершил ошибку. Как ей было плохо. которая живет дальше без ведома, без глаза, не то, что мой. Вот кто все понял и сделал правильно, умер, никого после себя не оставил, просто отчеркнулся от жизни, как и мечтал. Ее все трясло, как в лихорадке. Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но остался в полном покое, в полном шаре, вытек сам из себя, вышел на плату и потерял аппетит к реальности. Он, язык повиновался ей с трудом. Она смог, и я смогу, не могла шевельнуться». А он же наверняка помнил про наказание в третьем-четвертом колене. «Да если мы все так хреново живем, какой смысл? Ничто не прервется!» Сюзанна прошептала она. «Друг мой, к чему тогда это вообще все? Придвиньтесь ко мне!» Говорит соседка умерла. Не такая старая, просто шла-шла и рухнула. Обвалилась, а потом такие, как этот мужик из видео с вглядывающей волосатой грудью, прострелянными зубами манерами шифрена, снимет фильм, как расчехляют твой дом. Она протянула руки. Я повернулась к ней. Мы в квартире очень уважаемого человека. Я, правда, не знаю, как его зовут. Но тут очень интересные новинки, будет интересный контент, а потом много интересных разборов, ну и еще всякие всячины. Спиной. Она обняла меня и привлекла к себе. Правую руку... Скажет, работы много, бардак, хозяева уже половину растащили. Ой, нет, спасли, спасли, конечно же, спасли. Тут много прекрасных книжек было, но нам они не достались. Как хорошо, господи, что у мертвых нет интернета. Они бы не выдержали, вскрыли бы гроб, как кида в 2003-м. Она подсунула снизу, левую положила на меня. Надо научиться готовить, пока мама еще жива. Страшно, что будет. Она не страшна, пока тебя не касается. Вот в чем все дело. Да мне все равно, кто там умер. Я вся закоченела, мне так холодно. Невольно вспомнилась эта сцена. Писание, забыта кем-то психиатрической клинике. Что вообще происходит? Что я не хочу прикоснуться к вам? Боюсь, господи, кто все эти люди? Зачем они мне пишут? Что? Вам это будет неприятно. А ребенок этот сегодня это что? Было поздравляем у вас сын. И тычет мне в лицо, а у меня слезы текут обратно. Думаю, господи, за что? Какой сын? Я ни его, ни дочь. Не могу, не хочу. Мне не надо. Ставьте себе спасибо. Это была не я. Не бойтесь, матушка. А он орёт И кожа эта красная, прямо с того света, прозрачная, только-только натянули, как сейчас треснет. И пальцы эти гуманоидные, и мы все провалимся. И снова будут комнаты, комнаты, комнаты. Много разных с одинаковыми дверьми, и надо найти какую-то одну. Он там спит на кровати и не просыпается. Она тотчас положила одну руку. Проснитесь, проснитесь. Ну же, у нас мало времени. Только не в землю, только не туда, вниз, пожалуйста, не так скоро, не так рано. Мне на грудь. А другой обвела мою жизнь такая короткая, оборваться может в любой момент. Вот даже сейчас, вдруг врежемся, я здесь сварюсь, хрустнет позвоночник, заезд руки, ты умрёшь, и ты, и ты тоже умрёшь. Вы все здесь умрёте, все, все вы тут сдохнете, а после себя талию. Её ступни были под моими ступнями. Я растирала их ногами, чтобы... Ничего достойного, только все эти сто рецептов для жалобы, обращения, просьбы, песни, фото, буквы. Такой антиклимакс. Цифровое кладбище, никто никого не вспомнит. И помним, любим, скорбим не считается. Это не то же самое, что вот открыто, так в полный рост и голос. Согреть. А матушка говорила мне. Ах, дружок мой, видите, как скоро? Чашечка горячего сюра. Господи, кто это? Я не хочу туда, мне еще рано. Но у меня еще вся жизнь позади. Как решиться? Где искать? Я не понимаю. Согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам. «Но что же мешает вам? Вот они, как счастливые квартиры, машина, собака, а я что? А я где? Куда зашла эта боязнь стать кем-то? Никто ничего во мне не понимает. А я его ненавижу, я его просто ненавижу за слепоту. Матушка, таким же образом согреться всей?» «У поисков есть финал, никаких фотографий не осталось. А кто-то потом купит меня в лавке антиквара. Буду лежать в сырой коробке. Это почем? Да забирайте за НН». «Ничего, если только вы согласны», — сказала она. Я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Так вот и так, кто это придумал? Где мое место? Ну, очевидно, там, где ты сейчас. Я записала хороший ответ. Не мой, не мы. Ну вот опять если не мы. Это все равно, что вопрос, кого ты любишь больше. Повернулась к ней лицом. Она спустила с себя сорочку, а я расстегнула свою. Но тут кто-то ни того, ни другого, и с ними точно так же. Ни ту, ни другую. Как выбрать? А кто вообще меня спрашивал? Я, может, не хотела. И стала бы судиться. Вон, как тот сумасшедший американец. Три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу «Это значит окно в никуда, и там эти афористичные фрагменты, и вот этот хаос мысли, очень благостный», соскочила с кровати в одну сторону, настоятельница в другую. Мы, те, кто вернулся, что они там видели, где были, мама говорит, туннель, и свет, все как рассказывают, прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью. «Ах!» — воскликнула я. эта сестра Тереза!» Она видела, как вдруг это сон, один такой большой сон, может, даже общий, или мы все снимся кому-то одному, например. А что такого, смена такая, вот как у отца, а сначала ты, потом другие. Такой сон, даже, может, и без начала. Спал-спал, а тебя разбудили внезапно, оборвался и началось. Вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверное, а обратно уже ничего не вернуть. А если да, то ты не смелый, а падший. Смерть-смесь, смеркается, смерить... Смех, смириться, сметана. Разобрала то, что мы говорили. Что она, смета, смекать, смеситель, смести, подумает. Смекалка уже была, но все равно. Сметения, нет там я, была ни, жива, ни мертва. Чем-то удивленный автомат для выдачи талонов на полувздохе показал язык, и я вяло вырвала его. П-0-33. Почти как мне. Ждать здесь своей очереди, в этом борделе единицы нулей, как правило, приходится долго. Из вынужденных развлечений — русская ругань, калейдоскоп лиц и витрины с марками. Последние нужны мне, как и первое Они ведь что-то вроде тайнописи и междустрочья. Иногда могут сказать больше, чем разверзшиеся чрево конверта. У меня тут есть любимые, намоленные, будто другим невидимые. Если кому их и отправлять, то только самой себе. 2017 год. Король Сиама Чулолангорн и император Российской империи Николай II. 1897 год. Двадцать два рубля. 2018 год. Храм-памятник на Крови, Екатеринбург. Двадцать семь рублей. 2019 год. Столетие Государственного музея-усадьба Архангельская. Тридцать пять рублей. 2018 год. Солженицын. 1918-2008. Двадцать семь рублей. И сто рублевки хватит за весь наш короткий двадцатый век. Сегодняшнее письмо мое хотело не как обычно, истории, святых или живописи у себя на соленом лбу, а какого-то позурища или угловатого сюра, вроде вон той кровянистой марки с Марксом или с НТВ, больше похожей на омаж инопланетянам. Уже не в впервой замечаю, что эта почта будто практикует прием по ментальной готовности, петровна в тот момент, когда я делала выбор и нащупывала в сумке кошелек из аквариумного пластика вынурнула женщина-оператор с улыбкой Аксолотля и плоской, как планета Земля, грудью. Мысленно передав привет ее предкам, не сурала ли? Я спросила, есть ли марки с Путиным, чего уж. Подпрыгнувшие брови женщины отвечали, что, конечно, нет, он же еще живой, на что я вполне серьезно сказала, ну ладно, тогда ждем. И пока ее нервный и котный смех смывается слюной в желудок, я в таком случае возьму вот эту, с Новым годом, за 23, И давайте парочку историй отечественного пчеловодства, которые восемнадцатого, да. Будет такой ржавый оксюмарон. Засветившийся терминал я молча покрыла банковской картой, и вот тут-то и встретились мои пальцы в чернильных язвах с почтовыми бровями, нарисованными по трафарету. Да, похоже. Черной ручкой я заполнила бирку новорожденного письма, наклеила марки и столкнула конверт в пасть красного почтового ящика. Все, мой почерк переезжает в Европу. Надеюсь, что его приютят в Лот-Хамонгу, или, если будет особенно хорошо себя вести, где-то недалеко от Фроицу-Кунфт. Может быть, он там встретит девушку, женится на ней, располнеет, раздобреет, раздвоится или даже расстроится, купит квартиру побольше, попросторнее, а если денежка позволит, целый дом, как и мечтал. Заведет собаку, будет плакать, когда она умрет от старости, похоронит ее на заднем дворе. Выдаст своих замуж или зажин. Подарит им что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. Синь — всегда знак. отпустят тонуть самостоятельно. Потом начнет избегать зеркал, больше курить, наконец засидит писатель и побежит фотографировать. Не только цветы и пейзажи, а что-то свое. Девочек-подростков, одноглазах женщин в париках. Будет наблюдать, как кренится от ветра паутина, сцепившая крашенный забор и посаженное дерево. При большом желании ее можно будет намотать на палец, как сладкую вату, и вспомнить, как раньше, здесь. Ее продавала грустная женщина с выжженными солнцем волосами, в коричневых сандалиях и с сумкой, рассекавшей грудь на лопалом. Вкус банановый. Большая — сто рублей. Средняя — пятьдесят. Кроха — тридцать. И все брали кроху. Не из-за цены, а то ли из-за имени, то ли из-за кавычек. Расскажет про это внукам, а через год — еще раз. Изменит жене. Не по злому сердцу, а по неиспользованной возможности. Пожалеет. Обрастет новой машиной и телевизором пошире, чтобы разглядывать тех, кто всегда сзади. Начнет раньше ложиться и раньше вставать. Встричься будет не у парикмахера, а у себя на кухне. Книги станет читать до середины. Свою забросит. Пару раз забудет, где спрятаны деньги. Найдет старые фото. И вдруг заметит, как время выкипело в седину, как отомстила кожа. Улыбнётся, поплачет в себя и всё проклянёт. Закрутится в дождь на брошенных детских качелях. Раскручиваться будет разговорами с жизнью через точки и тире, насколько хватит букв. Потом до костей промёрзнет, начнёт прерываться. Замрёт где-то под утро после удара такой капли по бумаге. Проститься не успеет, ни с кем. Все спят. Уже или ещё. День и найдут последнюю волю. Что хотите, только не огонь. Они ведь горят. Еще как. Места живого не остается. Реальность часто опаздывает, вот и тогда не успела подстроиться. Прямо напротив чайного домика, куда выдыхает почта, я увидела старушку в летней шляпе с обкусанной лентой, игравшую на скрипке что-то итальянское. Так, еле еле чуть-чуть, западающими звуками. Абсолютно не российская сцена. Не поднимая глаз, я положила в ее взвывающий и застиранный пакет скупые 50 рублей. За морщины, за воспоминания, за близкое ничто, тянущее ко всем руки. Я знаю, она будет здесь и завтра. Значит, заплачу дважды. Течь по улицам всегда приятно, особенно когда цель — внимательно наблюдать, искать, высматривать, щупать глазами что-то. Я делаю так всегда, но не постоянно, когда нужно или хочется. Не я одна у нас такая. и так давно узналось, что где-то в начале девяностых бабушка вписала в свою тонкую светло-зеленую тетрадь, стучила подобной надписью «Рецепты» и состарившимся старившимся утенком на обложке. Созерцание — это простейшее и сложнейшее. А потом захлопнула, всунула ее внутрь советской стенки, завалила шершавыми открытками в блестках и наверняка больше не вынимала, оставила перевариваться. Забыла, сознательно или без. А я нашла. Вот недавно, когда разбирали вещи в ее сгорбившейся квартире. И если бы бабушку хоть раз удалось сбить с вопросов о том, что я ем, нет, ты конкретно скажи, как учеба и почему нам до сих пор не выделили квартиру в Москве, я напишу письмо президенту, она бы узнала, что внучка ее не спит ночами, любит книги в возрасте и примагничивает всех городских безумцев с масляными глазами. Так само получается. Мы с ними давно сошлись. С ума. Что она тоже знает, каково это — уметь видеть. Насколько видеть сложно. И как редки встречи с теми, кто тоже видит. Зачем говорить мне это, наше, вот так, теперь? Языком случая, из-под полы, шепчав словесное зеркало с облезшей амальгамой. Зачем всю жизнь давите из себя что-то глазами, обсуждать неважное, это и существенное? Мне и раньше было ясно, что жизнь что-то бормочет, но я ей едва ли что разбирала. Теперь голос ее разветвился, мокрыми волосами ползет по спине. Тридется не только видеть, но и слышать. Слушаться. А это куда сложнее. Миру рот не заткнешь. Меня знакомо тянуло вниз, туда, где врезаются друг в друга златоустинские моросейка. Сценарий прежний. Перебежать светофор, глянуть в пробор большого сбосоглинищевского, моргнуть камерой. Люблю это место. Заправить обрезанную по шее волосы за ухо. Просто так, ни для чего. Все равно не удержаться. Выпрыгнут из-за раковины. Себе не изменять. За асфальтка хвататься всеми 60 килограммами. Бывало легче, ну и пусть. В теперь моём застывшем моменте никто из всех этих прохожих ратаев, покрытых пропотевшей пылью и облучённых 4G, даже не догадывается, что водяные, ноющие мозоли свои я заклеила цветастыми детскими пластырями и спрятала в кроссовке. Сойдут не скоро, через неделю, а то и две. Когда простыня устанет заглатывать жирную мась на слюнявленную на ночь, а в здешних квартирах под крышей сменятся жильцы. Тут на этих улицах хорошо притворяться слепым, угадывать подошвы и сбой плитки, шататься, ловить книг с анасфальта, подыкивать, врезаться в чьи-то чужие души, брошенные в тела. И ждать не приходится. Толпа тогда режется сама собой, с каким-то решительным состраданием, рушась под ритмом сердечных ударов, моих. Удар — это шаг. Ещё один, ещё один. Вот и дорога, которой не видно, стропотный путь, так называемая жизнь — если в Москве и плакать, то только здесь, где есть куда стекать. Слепые, наверное, плачут наверх. Дальше по прямой никак нельзя, я человек переулочный. Случайный сворот в сторону толчковой руки, в городе все бессильно. Мое путешествие по оконным отражениям, через офисные столы и вздувшиеся папки-регистраторы, прерывалось людьми и лицами. Раз. Бородатый мужчина облизывает губы языком, вкалывая в него свой жесткий волос, как славяне иглы в стены. Два. Женщина во всем очень желтом кричит в обмылок телефона, что у нее родился внук. Четыре двести, почти плачет. Волосы наверняка завязаны бархатной желтой резинкой, но я не обернулась. Стало быть, мальчик под знаком близнецов. Хорошо. Раньше других узнают, что разрублена две половины. Кое-кто мне недавно рассказывал, что все страны мира тоже делятся по знакам Зодиака и что Россия — водолей. Я сначала не поверила и рассмеялась, а потом пришла домой и вбила в строку поиска этот странный запрос. Оказалось, правда. Теперь понятно, почему мне здесь так плохо. С водолеями у меня самая низкая совместимость. Ладно, три. Грустная девушка в футболке с кричащей надписью «Give me a sign» смотрит исключительно под ноги. не понимая, что так держит судьбу с кляпом во рту. Наверное, надо помочь. Расстояние сокращается, и я максимально распахиваю глаза, утыкаясь в ее тонкие веки и не моргаю. Даю знак. Секунда. Девушка резко поднимает голову, и наши взгляды встречаются. С испуганным, блять она отскакивает к стене, как кошка от незаметно подложенного огурца. Ее глаза тогда были почти моими, такими же полыми. Надеюсь. В них успела затечь что-то важное. Сама же попросила. В погоде ужасно идут зелёные и серые. Я у неё и посмотрела Ещё один сворот, теперь налево. Не люблю несправедливость. Через открытые первоэтажные форточки слышались усталые шлепки по бритым щекам и световым выключателем Затянувшийся рабочий день окончен. Это время рафинированных старых дев с тяжёлыми серьгами и короткими стрижками, чьи шеи, обмотанные шифоновыми платками, а пальцы — корпоративными пакетами. Единственный момент нашей встречи — трещина в часах, когда я сочувствую их жизни, а они моей. С одни только одно — им — домой, а мне — мне обратно. Обратно, туда, где было столько всего и не было еще большего. В нашу комнату, где всегда пахнет сном и стиральным порошком, а сушилка простирает руки к небу. Она стоит, ноги на ширине плеч Рядом с горой книг, привалившихся друг к другу на сдвинутых тумбочках, места больше нет. И страницы от влажности вьются и пухнут, голодая по коже на ладонях. В черный день их уже не продать. И вся эта прооранная здесь боль за годы не зарубцевалась. И все эти провинциальные слезы от того и сего не высохли, она бились под дешевые обои и запеклись там намертво. всплывают ночами, тогда особенно слышан их прибой, и спится хорошо, я знаю. только в море, раступившемся и морем, захлебнувшимся. И так, и так, все едино, на дне. Всегда было интересно, сколько же там трупов. Я шла себя не слыша, только сердце. Тук-тук, тук-тук, отскакивает от асфальта. Не органа молоток. Меня, как всегда, изводил один индусский вопрос, прилипший ко мне с самого начала, впервые первой любви и более подходящей прогулки по кладбищам. Что же происходит? Здесь, во мне и везде. Откуда это смазанное чувство подселенности, скитальчества, себеборства? Заведомого проигрыша, будто грамматическая форма моей жизни, будущая в прошедшем. Из моей ли она семьи? Могли ли меня и правда подкинуть, как все детство дразнила сестра? Можно ли вообще выпасть из времени, попросить кого-то подлить яду завтра? Или даже лучше сделать это самой, чтобы больше не было никаких до-после? Из «в». Успокоиться. Завязать с кочевничеством. Обосноваться на пустоте и выдохнуть. Всё. Гонки конец. Из плюса и креста выбрать прочерк. Не задумывать. Не воплощать. Просто найти одну маленькую трещинку мира, пролезть в неё и застегнуться. Прямо так, с головой. А кто не спрятался, я не виноват. А если кому и захочется помянуть, так пусть цветочки принесут к любой голой стене. И можно ли как-то выведать, наконец, что значат все эти звуки, зовы, звоны, стоны, голоса, пытающие мой череп и младенческие завывающие в воздухе? У них-то что за природа? Сплошной же террор инкогнито. В чём-то потустороннем старофонном окне, будто бы силой моего взгляда, неожиданно вспыхнул ночник-глобус, сигнал. Я сразу же вспомнила, что в детстве у меня был точно такой же, цвет накалившийся до предела жемчужины. Перед сном, после папиных рассказов, я просила ангелов забрать мою душу полетать. Там, знаешь, как хорошо. И с прищуром опытной гадалки раскручивала светящийся шар, выбирая, где пройдет мое ночное путешествие. А потом, подождав пару скрипучих поворотов мира, протыкала карту указательным пальцем. Случай не подведет. Почти всегда мне выпадали острова, отколовшиеся от языка и большой земли. Их было никак не подселить в мои мечты, а в самом делешнем странстве и по свету. Про тогда ничего не знала, кроме того, что с женщин там свисают кария грудь и красные волосы. Не больше того и знаю сейчас. Одна только догадка. Нигде. Вот, наверное, чем был ответ Глобуса. И он не врал, отправляя меня туда, где слоняются провалившиеся сон. Нигде. Вот что я исходила. Излетала вдоль до да поперёк. Вот, значит, почему тоска. Вот откуда шёпот. Вот почему я здесь, но не отсюда. Вот в каких краях течёт моя кровь. И если и правда место мое нигде, то время мое нисколько. Узнать его можно по глазам турецких кошек. Глобус, отец, ангелы. На мгновение мне захотелось сунуть руку в карман, нащупать телефон и зачем-то позвонить родителям, спросить, как дела. А в ответ опять наврать, как у меня все хорошо, что деньги есть. Самой почти поверить в это и покрыться потом, услышав вдруг, что у кого-то из наших скоро день рождения, свадьба. Роды, Кристины, выпускной или выход на пенсию. И надо бы выбрать подарок, на который этот наш, что не выбирай, всё равно ответит выстраданно равнодушным спасибом. Всё не то и лучше бы оставили в покое. Правда. ирине опять не французские духи. Костя не массажный пистолет. Дядя Женя не шли в шлифмашина. Ольге не садовая качель. Лёшек с братом не поедут в музей Гарри Поттера. Тётя Галя не переедет в Питер. Кир не станет известным рэпером. Вера не проживет жизнь заново. Сколько? Мам, да я ей, если и могу чем-то скинуться, то только своей кожей. И это не крохоборство, мама, это обычная московская бедность. Для нормальной жизни тут нужен код Motherload. Рука чуть дернулась, но приказа не выполнила. Знает, что во время звонков этих я постоянно убеждаюсь, что на другом конце воображаемого провода слушают не меня, а город, который им не достался. А он и правда интересный собеседник. Говорит обрывками фраз, брошенных в толпе, названиями всевозможных заведений, голосами сумасшедших и выкриками пьяниц, рингтонами, маркерными надписями на стенах, пустых витринах, источных трубах, граффити и наклейками, шепотом плакальщиц, репертуаром уличных музыкантов, татуировками, рекламными баннерами, проклятиями уличных проповедников, принтами на сумках, пакетах, головных уборах, и футболках. Эти последние давно уже выделились в целый жанр двигающихся ответов. Для них самое главное — правильно задать вопрос. Можно даже мысленно и ждать. Выглядывать. Что-то обязательно ответит. Ко мне так однажды, в день из особо черной полосы, подошел юноша, который представился хиромантом и сказал, что давно уже ищет по разным рукам линию самоубийцы. У меня ее опять не оказалось, из чего стало ясно, что, наверное, дело моё Не решать, а лукавить. и удить Подталкивать. Вечер темнел и разбрызгивался полосами муара. Чей-то детский рисунок распяли на асфальте. Брошенные тут же мелки тому свидетеля. Я пристально вслушивалась в звуки улицы, затухавшей как-то глагольно. Слева за черным забором угрюмый отхаркивался мотоцикл. Под моими подошвами проворачивалась зубастая галька. Вокруг никого и ничего, только воздух слепнет. Так бывает в еще живых русских деревнях, на закате, когда открытые нараспашку стекла в беленых рамах вдыхают рваный собачий лай и шипение соседского радио. Мне вдруг ужасно захотелось мороженого, а это явный признак того, что всё не слава богу, желать еды, которую не любишь. Да даже бы и если. Все равно бы закончилось тем же. Лишенный девственности вафельный стаканчик полетел бы в ближайшую мусорку извергаться молоком. Я запрокинула голову. Звезд еще не было на месте, но день уже вовсю умирал и звал с собой. Приглашал глазами. Предсмертная исповедь ему сейчас была бы очень кстати. Меня явно кто-то подслушал. Прямо к ногам тут же прикатился обрывок органной игры, сочившийся из Литеранского собора. Оттуда. И спереди. Да нет. Может, послышалось? Вроде бы он. Ну-ка, еще раз. Я замерла. Сколько-то секунд в неурочной тишины. И переулочная пауза треснула, разошлась небесной вибрацией, от которой сразу же захотелось сглотнуть. Все. Дороги теперь нет никуда. Единственный выход — сквозь. Я прошла вдоль решетки забора и миновала маленький сквер, остановившись у коричневого входа. Тяжеленная дубовая дверь кирхи подалась со второго раза. Или не для женской руки, или я для святых мест еще слишком кряхка. Из проявившейся рамы вместилища темноты на меня вдохнуло слезами и сыростью. Я чувствовала себя переступающий зрачок чьего-то глаза. На щелчке веки опустились, и мое тело оказалось совершенно пустом, отработавшим смену храме, где органист репетировал Баха. Света нигде не было, только справа. Закуки охранника прерывисто моргал телевизор. Я медленно шла вперед, вдоль монфокона информационных стендов для прихожан. Туда. к запертому на ключ Нефу, который корчился от наэлектризованного воздуха. Игра органиста была настолько ярой, страстной, свободной, почти агрессивной, что в какой-то момент я поняла, что не слышу биения своего сердца. Впервые за много лет. Левой рукой я послушала грудь. Молчит. Значит, дышу, не вдыхая. Значит, в этой звуковой пульсации, заглушающей даже его, я слышу только себя, все то, что когда-то пристало к ко дну. А оттуда уже, нащупав дорогу, начали один за другим подниматься все эти неизбывные вопросы, однажды и навсегда отравившие мою жизнь. Я прижала руку к подрагивавшему холодному стеклу закрытой двери, представляя, как там наверху какой-то человек с неизвестным лицом ожесточенно выдавливает клавиши, нажимая на больные места. Органист превращался в мой пульс. Я вдруг даже как-то почти против своей воли, Подумала за него, как страшно родиться, как страшно умереть. Что, Господи, что же я такое? Что меня вот так, без спроса, выкинули в мир с младенческой проплешиной. Обтянули кожей. Научили смотреть не туда и слушать не тех. Себе же заламывать руки. Вечно идти с оглядкой, уверяя, что докричусь до глухих. Что сколько же раз в жизни нужно пережить смерть, чтобы умереть окончательно. Что Бог, если не из тот, значит попросту пьян. и весь мир ждет, пока он протрезвеет. Ждет, ждет и ждет, наблюдает то ли за магией, то ли за безумием. И все в итоге заканчивается тем, что человек находит у себя белый волос, потом еще и еще один, и начинает карабкаться дальше и выше, в истерике пытаясь найти хотя бы один нетронутый, черный. Сам бессмертный, от начала сущий Сын Божий, добровольно выбрал смерть, покончил с собой, самоубился, нашел повод. Крест уже накренился. Так ради чего тогда спрашивается, желать быть? Для кого крутиться? Для кого происходить? Терять время понапрасну? Чего-то тамать? Не знаем ни дня, ни часа. То есть спасены и навсегда прокляты. Вот что с нами. С теми, кто с самого рождения только и делает, что умирает. Так давайте же все хором скажем, а лучше пропоем, проорем. Я есть сила, я есть слава Божия. И выберем правильно, как он же. Вернемся. перестанем цепляться за жизнь сами и подвешивать к ней других. Грех не неприступен. ведьма святы. Все это я есть Спасибо за ответ. В тот же вечер в полночно-беременном вагоне метро ко мне подошел пожилой мужчина, катающий в слюне разлагающиеся мятные леденцы. Въевшийся алкогольный запах тела опередил его секунд на пять. Почти старик осел рядом с собой худой, облезлый советский велосипед. У мужчины этого не было лица, была только ликидная, мятая кожа, будто бы случайно наброшенная на череп. Вся в рытвинах, в еще не зажившей молодости. Загорелая шея заглатывала толстую золотую цепь с понятно каким подвесом. «Я с Путиным в одной роте служил», — начал незнакомец на прокуренном выдохе. «Да, хорош он был, капитан, ничего не скажешь. Капитан хороший, но президент — говно». Я в третий раз в своей жизни полюбил женщину. В третий раз за жизнь. А она любит мужчин с велосипедами. Вот, везу ей на другой конец Москвы показать. Но чё это я не уверен, что она оценит. У мужчины этого были очень грустные, очень голубые глаза, наверняка провожавшие меня, когда я молча вышла из вагона. На выходе с моей станции всё всегда напоминало старость. Наверное, и правда, имя определяет суть. Пахло там тоже всегда по-особенному. Нагретыми в ладонях монетами, которые каждый вечер просила сутулая старуха, завернутая в серую шаль. Класть их нужно было вымытый пластиковый стаканчик из-под йогурта. За все эти годы я не кинула туда ни рубля. Глаза у старухи, нити обозленные. Чуть дальше место продавщицы Хризантем. Немолодой и некрасивой полнотелой женщины с умеревшими волосами. Хоть в снег, хоть в дождь решавший кроссворды. От мира она отгораживалась металлическими ведрами, захлебывавшимися водой. И когда сердобольный покупатель просил штучек 5-7 беленьких, вот этих, она приставала с рачебной уверенностью хватала цветы за горло и рывками вытягивала на свет. Оставшиеся в ведре громко стукались друг о друга холодными стеблями. Все правильно. Бились за освободившееся место. Мне не нужны были ни хризантемы, ни соленые огурцы, ни мед, ни симки, ни шерстяные носки, ни орехи, ни сибирская косметика. Здесь, на этой дороге. Особенно, когда было темно. Тогда мне все виднее. Я всегда думала о другом, о своем, настоящем, давно созревшем, о том, что расскажи кому, подумали бы, что шучу, и шуткой бы и ответили. Последние несколько лет мне хотелось кого-нибудь убить. У себя в голове я не раз прокручивала, как вспарываю какую-нибудь синюхлебную дряблую кожу и без меня призывающую кости к земле. стою сзади. Кладу левую руку на чьё-то тонкое или толстое плечо, а правой высматриваю удачную ракурс для смерти. Можно сбоку, можно под ребра, можно в живот. Вколов сталь, мимикой устраиваю борьбу, которая наверняка будет совершенно невозможна. Слышу скрип сальных пяток, заикающийся стон. Записываю на камеру, как душа вытекает из тела. Потом обтираю руки о штанины, спереди и сзади, и иду так в люди, которые, конечно, ничего не заметят. Снято. Меня очень интересовало, что будет после, но не в духе, кто первым найдет труп и как расскажет остальным, а что именно запечется на моем лице. Останется ли какая отметина? Сменит ли аура цвет? Ахнет ли кто-то на небесах? Будет ли призрак являться ко мне по ночам, молча дышать в зеркало или душить меня во снах? Всего-то один вздох до того мира. С этой историей я могла бы стать отличным героем программы про экстрасенсов. Опухшим взглядом предложила бы им фотографию улыбающегося, теперь уже покойника, который, как выяснится позже, будет стоять у меня прямо за спиной и шептать на ухо проклятие, обещая отомстить. И все это, по моей же вине, такого у них еще не было. Но дело было не только в этом. Что-то сидело во мне куда глубже драматичной сцены. Что-то такое, что было всегда не в фокусе, не проартикулировано внутри. Что-то, что давно вросло, в мое солнечное сплетение и вмещало все, всю меня, от начала до конца, вроде стеклянного шара с падающим снегом или корабля в бутылке. Иногда мысли эти затухали, пропадали на неделю или больше. Не столько потому, что до чужого, незнакомого тела мне было рук не протянуть, сколько, наверное, из-за каких-то мелких бытовых вопросов. Например, беспокойного ожидания, когда уже можно будет оторвать темно-коричневую корочку от случайно посаженного ожога. Хотя, может, и не потому совсем. Сказать сложно. Бывало, я часами просиживала в ванне с остывающей водой и, задержав дыхание, наблюдала, как она качается под оплеухами моего сердца. Голова тогда была пустая, тяжелая, надушенная паром. Но стоило только встать и врезаться глазами в зеркало с засохшими брызгами, как размякшее тело тут же становилось холодным и взвинченным. Опять. Грань между фантазией и реальностью, особенно при бессоннице, тоньше паутины. И ее хотелось разглядеть, нащупать. Я начала возвращаться домой как можно позже. Шла от метро не уснувшими улицами, а задремавшись стройкой, с перекинутым на грудь рюкзаком, где нашаривала пульсирующей рукой свои испанский нож для бумаги. Вокруг плескалась конечная темнота, а я представляла лицо своего возможного врага, но это, конечно, громко сказано. просто пыталась вспомнить лица всех этих преступников из телевизора, которых костерила бабушка, пока я делала уроки у нее в гостиной. Какие-то безбородые, широколобые, с толстым намеком на второй подбородок и блестящей залысиной. Если бы они не были убийцами, то наверняка чиновниками. И шагами вдыхая воздух, я из раза в раз почти молила, чтобы меня поскорее освободили, чтобы все побыстрее свершилось, определилось, да или нет. Но на меня никто так и не напал. Ни один из обещанных шести городов-убежищ мне не открылся. Переброса не случилось. Жалко, уехать давно хотелось. Но либо не время, либо не место, либо не человек. Пришлось довольствоваться ментальным. Только вот жажду было никак не сглотнуть. Она все кипела и пучилась. А настоявшись, стала пахнуть, как в промежьях пальцев на ногах, сушить горло. продолжала искать. Долгое время мне попадались слишком хорошие люди. Конечно же, бездетные, чужие, не свои. имерики мереки. Я злилась. Считала время. Бесилась от бесцельности. Рыскала по лицам со страстью молодой матери. Материлась, когда развешивала мокрое белье. Ждать пришлось довольно долго, но оно того стоило. Моя сестра встретила человека, который уже родился мертвым. Понимаю ее. Есть от чего сойти с ума.